Нева Алтай. Скрытые истины. Книга третья». Издательство «Феникс». Читает Иван Иванов. «Посвящение». Это произведение посвящается моим читателям, которые с такой неимоверной любовью отнеслись к моим книгам и оказали удивительную поддержку мне, начинающему автору. Спасибо, что дали шанс этим историям и вдохновили продолжать писать. Я люблю вас, ребята. Авторские заметки. Дорогой читатель, в книге упоминается несколько специфичных слов, поэтому ниже представлены переводы и пояснения. Пахан – глава русской мафии. Братва – русская организованная преступность или русская мафия. Паломита маленькая голубка, уменьшительная ласкательная от полома, Что значит «голубка». Предупреждение о контенте, который может вызвать негативную реакцию. Пожалуйста, имейте в виду, что эта книга содержит материалы, которые могут вызвать беспокойство у некоторых читателей, такие как описание ран, жестокость, насилие и натуралистичное описание пыток. Также поднимаются темы посттравматического стрессового расстройства и других психических расстройств. Пусть всем нам хочется верить, что любовь лечит любые раны. Пожалуйста, помните, что эта история – художественное произведение. Если вы страдаете от ПТСР или других проблем с психическим здоровьем, вам всегда готовы помочь. Обратитесь к своей семье и друзьям, врачу или другому профессионалу, которому вы доверяете, например, к терапевту или духовному лицу. Вы не одиноки. Пролог. Электронная переписка. 15 лет назад. От Феликс Аллен. Кому? Капитан Крюгер. Тема Сергей Белов. Капитан, я вынужден выразить свою серьезную обеспокоенность по поводу назначенного мне новобранца Сергея Белова. Этот мальчик чрезвычайно умен и демонстрирует большой физический потенциал. Однако я не уверен, что он подходит для нашей программы. Ему всего 14 и он слишком юн. Более того, его психологический портрет не соответствует нашим требованиям. Проще говоря, он защитник. Он также не склонен к насилию, и я не уверен, есть ли смысл продолжать. Я думаю, что его следует либо перевести в другое подразделение, либо вернуть в исправительное учреждение для несовершеннолетних, из которого его привезли. Феликс Аллен. Подразделение Зеро. Куратор Сергея Белова. «Одиннадцать лет назад» От Феликс Аллен, капитан Крюгер Тема «Важно» Сергей Белов «Капитан, я осведомлен о вашем отношении к этому парнишке Белову. Я также осознаю, что его высокие достижения и безупречные результаты тренировок за последние несколько лет могут подтолкнуть к выводу о том, что он хорошо акклиматизировался и готов к отправке на полевые работы. По моему профессиональному мнению, Он не подходит для выполнения миссий, возложенных на проект «Зеро». И я рекомендую как можно скорее перевести его в одно из штатных подразделений. Феликс Аллен, подразделение «Зеро», куратор Сергея Белова. «Восемь лет назад. От Феликс Аллен. Кому? Капитан Крюгер. Тема Уведомление о запросе на перевод». Капитан, поведение Сергея Белова вызывает сильное беспокойство с тех пор, как он вернулся после миссии в Колумбии в феврале. И я прилагаю к этому электронному письму свой полный отчет. Но кратко остановлюсь на наиболее важных моментах. Вспышки агрессии, потери связи с реальностью и произвольные приступы кататонии. Я хотел сообщить вам, что подал официальный запрос о переводе Белова, а также о проведении психиатрической экспертизы. «Что там произошло, Ленокс? Почему мне отказано в доступе к отчету миссии?» Сергей не отвечает. «А когда я попробовал пораспрашивать, сказали оставить все как есть, или мне придется столкнуться с последствиями. Мне нужно знать, что произошло в Колумбии, потому что это, очевидно, вызвало изменения в его поведении». Феликс Аллен, подразделение Зеро, куратор Сергея Белова. «Кататония». Психическое заболевание, при котором человек впадает в ступор, не двигается и ни на что не реагирует. «Шесть лет назад. От Феликс Аллен. Кому? Капитан Крюгер. Тема «Срочно». Мне нужно, чтобы вы освободили Сергея Белова от военной службы. Он представляет опасность для других людей, но в первую очередь для самого себя. Я много раз пытался объяснить это, но вы не слушали». Вы не можете взять обычного ребенка и превратить его в свое оружие без каких-либо последствий. Не каждый годится на роль гребаного киллера, Ленокс. Неважно, как рано вы начинаете их тренировать. Это лишь вопрос времени, когда он сорвется, а когда это произойдет, он устроит хаос, за который вам придется отчитываться нашему начальству. Феликс Аллен, подразделение Зеро, куратор Сергея Белова. Четыре года назад от... Капитан Крюгер. Кому? Феликс Аллен. Тема «Где мой агент?» Феликс, я жду тебя в своем кабинете завтра утром. Я хочу знать, как, черт возьми, ты убедил адмирала освободить Белова и себя от службы. И где ты прячешь моего агента? Капитан Ленокс Крюгер, руководитель проекта «Зеро». От Феликс Ален, Кому? Капитан Крюгер. Тема Рэ: Где мой агент? «Иди нахер, Ленокс». Надеюсь, что скоро твой ненаглядный проект обернется тебе занозой в заднице. Феликс.